Блин, я видела план замка, знала с точностью до локтя его размеры, но сейчас, стоя перед уходящими ввысь стенами, чернеющие перед нами громады, как-то засомневалась, а хватит ли сил объять это необъятное? Наша группка из пяти видимых и невидимого Шона казалась кучкой муравьев, решивших взять штурмом бабаб. Что мы должны сейчас делать? поинтересовалась Аршиса. План прост. Мы расходимся так, чтобы охватить щитами замок. После того, как магия перестанет работать, Тиано отправит всех обитателей в спячку. Тогда заходим внутрь». Рыжая грива качнулась, когда властительница задрала голову, пытаясь разглядеть верх стен. «Вы можете накрыть все это?» «Не попробуем, не узнаем. Пожалуй, плечами я. Извините, пора. Постойте рядом, пожалуйста». «Тут охранные плетения, и пока они работают...» «Пока я разговаривала с властительницей, Шон отлетел на противоположную сторону замка, а эльфы встали по сторонам. Место для каждого из нас мы рассчитали по плану заранее. Но все». Глубоко вдохнула. «Я готова». «Поехали», — скомандовал Орден. Я подняла руки, потянулась к эльфийским и человеческим источникам, дотронулась до пылающей сверхновой у себя внутри, И начала плетение, растягивая его шире и шире. Внешний мир исчез. Краем сознания я чувствовала моих любимых. Сейчас я за ними успевала. Мы вчетвером, вкладывая все силы, вытягивая магию из резерва и серебристых рек вокруг, плели, колдовали, ворожили, создавали невероятной сложностью узор, растекающийся по основе из драконьего щита. В какой-то момент я почувствовала, что Ар близок к своему пределу. Все же он слишком недавно стал драконом и кинула ему луч от сияющей внутри меня звезды, вновь наполняя магией его исчерпанный резервуар. Кажется, Шон с другой стороны сделал то же самое. Не знаю, сколько мы так творили, но когда Шон издалека выдохнул «готово», я села на землю. «Ясно, у нас проблема». «Надо улучшить момент и незаметно слиться, иначе к рассвету все протянем ноги от магического истощения. Кстати, хватит ли сил у Тиану, чтобы погрузить всех обитателей замка в сон? В своей контрольной сети я видела примерно сотню огоньков. Хватит!» — пришла улыбка Ти. «Ти, повысь чувствительность сети до предела. Помнишь тех орков в банке с приглушенными аурами? Уже сделал». Из-за угла, насвистывая, показался ар. Блондинистая грива выглядела встрепанной, но в целом повелитель казался довольным. Незаметно подмигнул мне. «Мы круты! Жаль, поцеловать тебя нельзя! Кстати, твоя магия, как хорошее вино! Мы с рассветом в восторге! Дашь потом попробовать еще? Упс! Это он серьез? Лучше б он сейчас оставался трезвым!» «Бэль, не волнуйся! Он шутит! Ему просто было приятно!» — Это больше, чем поцелуй, понимаешь? Шон смеялся. Последним появился Ти и выдохнул слух. Все спят, можно лететь. На лице Аршисы, предвкушавшей, как она сейчас доберется до тех, кто посмел тронуть ее семью, появилось хищное выражение. Леди Аршиса верно поймал момент Орден. Если кто-то еще жив, я сама убью его. Нет, потому что их нужно допросить. Гильдия! Лишь наёмники и союзники, а во главе заговора стоит некромант. И еще ведем себя максимально осторожно. В коридорах могут быть механические ловушки, их спать не отправишь. Мама, Арден прав. Щиты от парализующего яда или Василиска не спасут. У Ардена, Астеретиану на троих на счету больше сотни орков, а у нас пока ни одного. И подумай, как будет хихикать отец. «Если мы влипнем в какую-нибудь лужу», — подал голос Шаран. Аршиса кивнула. По-моему, сыграл последний аргумент. В детстве я обожала книги с картинками и планами, в том числе и разных замков. Да и сама всю жизнь прожила в замке. Этот, на донжон которого мы сейчас вознеслись, кстати, не уступал размерами Лоранскому. Так, оглядываемся. Во дворе разные службы. Конюшня, оружейная... Кузня и что-то еще. Трудно распознаваемое в темноте. Если искать начальство, архив и сокровищницу, то начать надо с донжона. Ну что же, значит, так и пойдем. Сверху вниз. Шон, соберешь амулет из трупов? Ага, их у меня уже целый мешок. Будет два мешка. Кстати, тут тайных ходов не меньше, чем в императорском замке. Видишь? Неа, с крыши я вообще ничего не вижу. Ты покажешь? Да, и осторожнее. Вниз за первой площадкой ловушка с арбалетами в стенах. Не наступайте на третью ступеньку. Гм. может, как раз и наступить? Не нам, конечно, а драконам. А то сейчас сил на то, чтобы запудрить им мозги, я трачу не меньше, чем на основную задачу. Нет, нехорошо. Как я посмотрю в глаза тем двум десяткам моих крылатых сестер, которые сейчас... Держит драконь щиты вокруг остальных убежищ гильдии, если позволю пострадать их властительницы. Эх, честь такая штука. Один раз поступишься, теряешь навсегда. Ты про девичью? — хихикнул вредный Ти. Вот нашел, о чем думать. — пихнула мысленно жениха локтем в бок. — А будешь прикалываться, стану хранить вечно. Ти икнул и уставился на меня круглыми глазами, пытаясь понять, пошутила я или нет. — Ага, страшно? Пока болтали, Шааран, которому дали поработать, аккуратно взломал замки на ведущем внутрь люке. Присмотрелась к технике принца. — Ясно. Просто энтропия. Я сейчас уже умела открывать, не ломая. Вниз спускалась закрученная по часовой стрелке винтовая лестница с крутыми ступенями. Это было общим правилом для таких башен, чтобы при обороне, отступая наверх, воины, защищавшие башню, свободно орудовали мечами, а клинки нападавших цеплялись за стены. Арден поднял руку. Я иду первым. Вообще-то первым пойдет Шон. С таким чутьем на тайные ходы и ловушки и с его драконьим любопытством лучше разведчика не найти, а вдобавок... Как я могу ему не разрешить сунуть нос туда, где интересно?» Невидимый маг хихикнул. Я шла за Орденом, следом Шау и Аршиса, а замыкал отряд Тяну. На третьей ступени за узкой площадкой нас и вправду ждала ловушка. По виду камень ничем, даже истертостью, не отличался от тех, что были выше и ниже его. Но стоило нажать, как из замаскированных в щелях между камнями бойниц Полетели короткие дротики, разбрызгивая по противоположной стене знакомую темную жидкость. Аршиса хотела мазнуть по ней пальцами, чтобы понюхать, и Ти еле успел перехватить ее руку. Осторожнее. Действует даже на драконов. Не убьет, но пальцы потеряют чувствительность, а реакция замедлится. Драконица кивнула. Пожалуй, она и впрямь засиделась дома. От наших реалий она была далека. Яб с такими замашками долго не протянула. Чтобы чем-то ее занять, попросила связаться с подругами, сообщить, что мы вошли в цитадель, а заодно узнать, как у них дела. Ведь амулеты связи Ордена внутри поставленной нами экранировки не действовали. Выяснилось, что большая часть драконов еще в пути, а у тех, что прилетели, пока все тихо. Эх, лишь бы так и оставалось. Мы ходили по этому лабиринту уже третий час подряд. Нашли больше полусотни мертвых орков и, сняв и заблокировав амулеты, превратили тела в воздух. В конюшне, о радость, среди других коней обнаружились спящие эльфийские кобылы. Меньшая радость, что они были снова жеребами. Но Орден и Ти все равно сияли, будто клад нашли. Орден тут же взлетел над куполом и связался с кем-то по амулету, а спустившись, довольно сообщил, что лошадей заберут уже сегодня, и что в замок придет десяток эльфийских магов. Тут обнаружилась богатая библиотека и тайных ходов, где можно найти что-то интересное, больше, чем дырок в куске сыра. Эльфы останутся здесь, пока мы не решим, что делать с замком дальше. Сокровищница оказалась неинтересной. Ничего магического там не обнаружилось. Аршиса выбрала несколько вещичек на память, а я сунула в карман браслет с восьмью большими топазами орехового цвета в тон глаз Шона. Потом расковыряю, будут камни для призыва. Еще нашлись два кинжала голубого серебра. Я взяла тот, что с рукояткой попроще. Он идеально подходил к мечу Тамир, которым я дралась. А мне давно хотелось научиться сражаться двумя руками. Второй меч я бы не потянула, а вот кинжал пришелся бы в самый раз. Другой клинок отдали Шарану. Глава гильдии, старичок, с благостным лицом и венчиком седых волос, мирно почивал в своей кровати. Пробираться к нему пришлось через десяток ловушек. Нас пытались пристрелить, пришибить падающим сверху каменным блоком, забрызгать парализующим ядом и уронить в открывающиеся в полу люки. Перед дверью в спальню дедули проваливалась целая секция коридора. В спальне же, в тайнике, в мурованом в стену, нашлась кипа журналов, зашифрованными записями о совершенных гильдии убийствах. Орден довольно кивнул, пряча их в сумку. «Мы собирались придать эти сведения Огласке. Причем не все сразу, а по частям. Пусть всплывут два-три десятка преступлений в разных городах. Потом, через пару месяцев, еще сколько-то, и снова, и опять». Огласка прикончит деловую репутацию гильдии убийц. У старичка обнаружилась пара тоже, не татуированных, вполне живых заместителей. Троицу укутали заклинаниями «Выберемся за наш купол, отправим в Мериндиэль». Договоренность с владыкой об этом у нас уже была. Тот лично займется ментальным сканированием, ведь личность некроманта по-прежнему оставалась тайной. В одной из дальних комнат на полу отыскали следы портала. Шон походил вокруг, помахал рукавами, сказал, что портал старый, но он все равно поставит стазисную ловушку с сигнализацией. Вдруг повезет. Дела в замке закончили ближе к двум ночи. Ой, если так дальше пойдет, мы просто не успеем облететь все места. Нехорошо. Сейчас наша компания стояла на лужайке среди кустов. И Ти, которого направлял и страховал незримый Шон, открывал портал в Мериндиэль, чтобы отправить туда наш улов. Кстати, встрепанный маг... Умудрился сопровождать нас всюду, так и не явив драконом своего присутствия. Похоже, игра в прятки ему нравилась. Шао смотрел на то, что творит Тиану, качал головой и повторял. «Когда ты успел так натаскаться в магии?» «Ага. Надо не с толпой девушек гулять, а выбирать одну, правильную, и выучить магии ее. А попутно и сам так натренируешься, что любого дракона передраконишь». Сначала в портал пихнули труп орка для проверки и подождали, пока его выпихнут обратно. Все же опыт ути был не таков, чтобы сразу прыгать туда самому. Вслед за трупом появился улыбающийся владыка. Смелый обнял Ордена и Тиану, а потом раскрыл объятия мне. Я радостно кинулась ему на шею. Бэйл, привет! Рад тебя видеть! Как ты?» Владыка чуть отстранился и заглянул мне в глаза. «Нейли!» Я по тебе скучала. Это была чистая правда. У Ара потрясающий отец, и я успела его полюбить. Посмотри-ка, как на нас смотрит Аршиса. Не возражаешь, если мы ее чуть-чуть запутаем? Только сына с племянником предупрежу, что это розыгрыш. Я ментально хихикнула, сообразив, что задумал нели Мы пока отчаянно не хотели светить наши личные отношения, а Шао упорно пытался вычислить, Кто из эльфов мне милее? Так усложним ему задачу?» Рука Алсиньеля сползла с моей спины на попу, прижав меня к нему чуть теснее. «Пожалуй, для демонстрации хватит». На секунду мы так замерли, а потом я смущенно отпихнула его руками, выпуталась из объятий и отступила. Нейли подмигнул. «Отлично, сработали!» Я незаметно подмигнула в ответ. Смущенно оглянулась на Шао. Взгляд принца казался озадаченным. Внутри захихикала Нара Селги. Похоже, им понравилось водить за нос бронзового. Алсинель улыбнулся и направился к Аршисе, приветствовать ее и сына. Тиану и Орден, не теряя времени, упихнули сплетенные магией трофеи в портал. Потом переглянулись. «Бель, надо восстановить магию. Нам сегодня еще пахать и пахать» а резерв исчерпан больше, чем наполовину. Отец за нами присмотрит. Шон, давай. Драконов стазис, а сам иди к нам. Угу? Уже. Конечно, жаль так поступать с Шао и Аршисой, но нашего полного доверия они пока не заслужили. Слишком непредсказуемы и слишком порывисты. Оглянувшись на застывших рядом с Нейли драконов, я сделала последний шаг. Но как же это хорошо! И после остается такое ощущение, что летала на радуге между звезд. Сама была этой радугой. Хочется смеяться и обнять весь мир. И трое моих друзей, моих любимых, тоже лучились радостью. Я облизнула припухшие губы. Ну что, понеслись дальше? Шон снова накрылся невидимостью. Кажется, ему стало интересно, продержится ли он до конца нашей операции, не засветившись. Блокирующие магию щиты — Замка мы сняли, иначе эльфы не смогли бы там колдовать. Портал оставили открытым, позже его закроют маги Алсиниеля. Владыка сказал, что оставлять не до конца обследованный замок без присмотра нельзя, и он позаботится и о надзоре, и о лошадях, и обо всем остальном. Еще несколько часов спустя мы чуть дышали, зачистили три городских дома и два из трех поместий, служивших учебными базами. Добавили еще две сотни убийц в список павших. Каждая из усадеб блокировалась тремя парами маг -драконица. По окончании миссии одной мы поручали трофеи и сборку трупов. Две другие сразу же отправляли на помощь в те места, куда мы еще не долетели. После наших визитов локации оставались чистыми, как орех, выеденный червяком-ударником. Ни обитателей, ни денег, ни оружия, ни клочка бумаги. И никаких следов. Что за чума тут пронеслась? Когда я высказала это Аршисе, Та довольно засмеялась. Да, остроухая чума на драконьих крыльях. И все равно до рассвета мы не успевали. Остались еще дома в четырех городах И большое поместье на юго-востоке. А если разделиться на пары, И пусть каждая зачистит по два дома, Мы с Тиану и Шон с Орденом Отлично бы справились. Вот только как будет добираться до места Ар? Сделает вид, что летит на палочке верхом? Шона-то по-прежнему не видно. Ну зачем на палочке? Я б, конечно, сел на Шаарана. Я уловила ментальный смешок Ардена. Точно это иерархическое. Но если возьму его с собой, потом придется объяснять, давно ли я драконьей магией балуюсь. Так что открываем портал в нужном направлении, и мы с Шоном уходим туда, а там... Уже полетим, как обычно. Разумно. По два дома на каждого. Это позволит сэкономить пару часов на дороге. И еще пару на работе. А вот с последним поместьем придется разбираться уже днем. Эх, как там Не Небось уже поет в часовне, а скоро пойдет на завтрак. В животе требовательно заурчало. Спать хочу, есть хочу. Устала, как грузчик. Вот и стоит родиться принцессой. С домами мы справились без проблем, а вот последнее поместье преподнесло нам сюрприз. Отряд из дюжины орков попытался с позаранку куда-то выехать и наткнулся на блокирующий дорогу драконий щит. Хорошо, что к этому моменту вокруг собрался уже десяток подруг Аршисы, и, несмотря на большой периметр, щит оказался достаточно крепким. Нам оставался еще час полета, когда пришла весть, что мы обнаружены... И орки встали на уши. «Аршиса, немедленно передай своим подругам, пусть прикроются невидимостью и закроют магов, если те не могут хорошо спрятаться сами, а лучше два щита один поверх другого. Зачем? Хорошая защита от василисков. Вдруг там есть хоть один? И одновременно от арбалетных болтов с парализующим ядом. Я уже говорила, от них обычные драконьи щиты не спасают». Поместье занимало целую долину. Огромное такое. Несколько стоящих поодаль друг от друга усадьб, разбросанные по склонам холмов, домики непонятного назначения, загоны с лошадьми, даже поля. Интересно, что они там выращивают? Может, ту самую траву, из которой потом варят, валящую с ног бурую гадость? Когда мы прилетели, Арден был уже на месте. Значит, и Шон рядом. Я вздохнула с облегчением. Наверное, у меня пунктик с этими ящерицами. Василискофобия, ага. Но меня до сих пор начинало колотить мелкой дрожью при воспоминании о том ущелье в драконьих горах м, -м, м если тревога уже поднята, может, можно не усыплять их, а просто вырубать? Не было уверенности, что мы даже с полным магическим резервом можем накрыть все это пространство. Я обернулась к Ордену тот заговорил вслух. «Со стороны холмов драконы пусть держат щиты. Невидимость им ни в коем случае не снимать. Пусть постоянно поддерживают связь между собой. Мало ли что. Мы пойдем со стороны дороги. Будем двигать щит перед собой, постепенно сжимая круг и морозить всех, до кого дотянемся. Пойдет такой план?» Несколько минут мозговали, выискивая слабые стороны. Вроде бы критических недостатков не замечено если не подставляться под арвалетные выстрелы, то должно пройти М -м -м. орки понимают, что плен и смерть для них равнозначны, значит будут биться до последнего и способны на любые гадости или глупости. от полить наугад во все стороны до подстроить какую-нибудь ловушку. А если не идти а лететь, цель ищут обычно на уровне глаз мало кто смотрит в небо. А и смотри, Ничего не разглядишь, мы невидимы. А еще бы хорошо, чтобы Шон поднялся выше и пригляделся сверху. Не топаем ли мы дружно какой-нибудь свежевыротой яме? Орден кивнул, а потом озвучил все это вслух, как будто только что придумал. Ну, стой, не стой, а пора начинать. И есть ужасно хочется. Зевнула и взлетела. Раскинула сеть. Ага, вон оранжевый огонек. Вот сейчас я его приморожу». Ровной цепью, не вырываясь вперед, мы начали сжимать круг. Ментально, считая орков по мере того, как отправляли их в отключку, идущие второй цепью эльфы соберут трупы в одно место. Первый — я. «У меня отряд. Ага, есть шесть штук. Шао. Восемь и девять. Аршиса. Еще трое. Арден. Тринадцатый несчастливый». Смешок Тиану. Я только что сверху прибил Василиска. Сидел на валуне за поворотом, мордой к дороге. Слышный только нам голос Шона. Вот как чувствовала. Послала волну любви и благодарности магу. Какая же он умница. Чуть замедлила темп, давая Шону время оглядеться. Ибо там, где есть один, могут быть и еще. Ар, ты летишь над дорогой. Скажешь, что пришиб ящерку? Ага. — пришла ответная улыбка. — Василиск на дороге. Один. Ментальная волна изумления и доверия Торшисы и Шао. А они что, думали, у нас паранойя взыграла? Нитью драконьей магии выдернула трупик мелкой, серо-бурой обмякшей твари, с прикрытыми пленками глазами к себе, покрутила в воздухе, а потом отправила к Шао. Пусть полюбуется. — Астер, хочешь, подарю тебе такую брошку? — улыбнулся мне дракон. — Ага полюбовался. — Давай. — гм, задумалась я. — А что было у Цицилии с Василисками? Ничего? — Да быть не может. У нее со всеми что-то было. Спрошу у настоятеля, он наверняка знает. Мысли о деятельной святой не помешали мне заморозить еще троих прятавшихся в кустах убивцев. Скоро пойдем на трехзначные цифры. Я пролетела в двадцати лохтях над каким-то строением, когда оно взорвалось. «Куда там фейерверком в Маренкаре?» Еле успела окружить себя дополнительным щитом из охлажденного воздуха, прежде чем меня накрыл огненный вал. «Ой, Орден справа слишком близко, его наверняка заденет!» Потянулась к нему и, выкладываясь до предела, прикрыла любимого тоже. «Может, он и сам уже знает это заклинание, но лучше перестраховаться. А почему падаю? Лететь уже не на чем? Нара, поможешь?» Рык в ответ и вливание силы в опустевший источник. Мысленно поцеловала саму себя в нос. Выдержим, недолго уже осталось. Похоже, взрывом орки пытались создать дымовую завесу, чтобы попробовать прорваться в лес. Если б не драконий щит, может, им это бы и удалось. Убить было столько, что без подруг Аршисы мы могли бы и не справиться. Когда все кончилось, я еле стояла на ногах. Держала прямую спину силой воли и старалась, чтобы никто не увидел, как дрожат руки. Резервы и мой, и нары были истощены до предела. Парням было не лучше. Даже Шао выложился. Кстати, у него был самый большой счет убитых орков. Похоже, он на них всерьез разобидился. А Шон засек и прибил еще одного Василиска. Тот поджидал нас в доме. Последний орочий привет, так сказать. «Бель, ты себя видела?» Раздался ментальный смешок мага. Я уже себя и не чувствую. А что? Я выгляжу сейчас как-то по-особенному? Ну, посмотри на Ара и прикинь, где был он, а где ты, когда рванула? М да, вид у наипрекраснейшего и сыновей дивного народа сейчас был достойный. На паперти храма он бы собрал немало денег от сочувствующих по горельцу прихожан. Серо-псивые волосы дыбом Морда в полосах сажи, все остальное прихотливо расцвечено грязью разных оттенков. Что сказать, крон-принц при полном параде. Арден, поймав мою мысль, поднял полосатую бровь и попытался вытереть лицо рукавом. В результате нос наипрекраснейшего из пятнистого стал равномерно серым, как свежевыкопанная картофелина. Я ментально захихикала. Арк гордо задрал подбородок и обвел взглядом меня. Изумрудные глаза смеялись. «Так, а на что похоже сейчас я сама?» На головешку обгорелую. Молодец, что волосы догадалась подобрать и спрятать, а то плысая осталась. Нет, я Шона люблю, но иногда делать это труднее, чем обычно. Зато и мне с таким придворным магом заболеть мания величия не грозит. А вот Аршиса и Шао выглядели такими чистенькими и довольными жизнью, аж даже обидно. — Хочешь, я на них бочку сажи опрокину? — поинтересовался Тердейл. — Шо он? — взвыла я. Итак, гильдия убийц, годами третировавшая империю, прекратила свое существование. Может, кто-то и уцелел, но это уже не страшно. Завтра Орден через доверенных людей в гильдиях и нашу разведку пустит первую порцию информации о заказных убийствах. Влияние гильдии. — Хватит на то, чтобы наказать заказчиков, даже если государственное правосудие пробуксует. А потом мы подкинем еще слухов. И еще. И после того, как всем станет ясно, что, наняв орков, ты сам кладешь голову на плаху, клиентов им больше будет не найти. Так что гильдии пришел конец. Мы это сделали. Ти и Ар кивнули. — Ну что, перебираемся тут, и можно по домам? улыбнулась я. «Предлагаю вечером отметить победу вечеринкой в цветах Ларана. «Сегодня хорошо бы выспаться и отдохнуть», заметила Аршиса. «Завтра мы бы хотели прогуляться по городу, а вечером можно и вечеринку устроить. И вообще, раз уж мы прилетели в Лоран, не погостит ли нам тут денька три?» «Отличная идея», искренне улыбнулась я. «Мама Шао мне и вправду понравилась». И, кажется, несмотря на обугленный вид, я ей тоже. В Лоран мы прилетели уже к вечеру. Эльфы отправились в свою резиденцию отмываться. Я, накинув невидимость, чтобы не пугать встреченных видом демоница горелая и, стараясь не ронять хлопья сажи по пути, прокралась к себе в ванную и заперлась там на два часа. Волосы даже после третьего полоскания продолжали вонять дымом. Когда через портал вернулись Шон и эльфы, мы повисли друг на друге и слились. На поцелуи уже не хватало сил, а вот радости и истерических смешков было выше крыши. И потом просто свалились, как стояли, на кровать. И я еще хотела устроить вечеринку, а завтра контрольная по физике и начало зачетных боев в Белой башне. Но это завтра.